Глава 24. Светлоликие. Не зная, как правильно поступить, все еще растерянно оглядываясь, я остановилась возле окна приемной. Здесь я ничего не успела рассмотреть раньше, потому что невысокий, коренастый и бритый наголо мужчина в роскошных одеждах провел меня прямиком в кабинет, как только я назвала свое имя. Теперь же я с любопытством глазела на невысоких мужчин, ожидавших светлейшей аудиенции. Рослые, в богатых халатах, с раскосыми и рысьими глазами. Один на вид чистокровный льхонец, в троих явно присутствует кровь Фейри, еще один глазами и чертами лица похож на местного жителя, но кожа у него очень смуглая и едва ли не кофейная. И все как на подбор красавцы. Все же внешность здесь играет немаловажную роль в бизнесе. И Сайника яркий тому пример. Народ со всех ног бежал лечиться к молодому привлекательному лекарю, пусть даже опыта у него было немного, а к старикам уже шел не так охотно. Хотя распорядитель, что провел меня к светлоликой, особой красотой не блистал. Тоже, кстати, темнокожий, но какой-то обычный, почти неприметный. Как ночной мотылек в окружении пёстрых луговых бабочек, как подорожник рядом с садовыми цветами. Интересный тип. Хотелось бы с ним познакомиться поближе. Чиновники, сидящие на низких и явно неудобных лавках, косились на меня с подозрением, но я не торопилась покидать дворец, разглядывая из окна императорский сад. Вот бы сюда матушку Ши, заядлую цветочницу. Какая удивительная красота! Какая гармония в этих линиях дорожек, в обрезанных кустах, в небольших фонтанах и крошечных, почти игрушечных беседках! «Надеюсь, мне позволят тут гулять». Хлопнула дверь. Давишний молодой слуга выскользнул из кабинета и направился прямиком ко мне. «Лея, как славно, что ты еще здесь. Иди за мной, я покажу тебе твои комнаты». Чиновники встрепенулись и проводили меня удивленными и завистливыми взглядами. Я выдохнула с облегчением. Правильно и сделала, что никуда не спешила. «Меня зовут Киан». Я твой личный слуга на то время, пока ты гостишь во дворце Лея Мальва. Тут направо. Если нужна будет помощь или ночью проголодаешься или записку захочешь отправить, смело зови меня. Налево. Мы пришли. Что я могу сказать? Гостей тут любят. Светлая небольшая комната с помостком вместо кровати, с яркими циновками на бамбуковом полу, с бумажными шторами на окнах и нишей в стене вместо шкафа. Красиво, стильно, ничего лишнего. Киан скользил по комнате, открывая двери. Здесь выход в сад, здесь уборная. Маленькая совсем, только умыться можно. Моются гости в купальнях, и во дворце они просто потрясающие. Там есть и массажисты, и банщицы, и вообще все, что потребуется. Ужин я принесу в комнату. Отдыхай. Если нужны какие-то вещи, только скажи. Я непременно отправлю кого-то в город за ними. «Смотри, на стене шнур. Если я понадоблюсь, дергай за него. Я услышу колокольчик и приду в любое время дня и ночи». «Со мной мой слуга, Тайхан. Можно ли забрать его во дворец?» «Я уточню у распорядителя Лея. Думаю, это решаемо». «Мои вещи в гостинице — дивная роза. Я бы хотела, чтобы их принесли». «Хорошо, я сделаю. Я тебе еще нужен, Лея?» «Нет, я справлюсь сама». «В саду гулять можно?» «Разумеется. Есть закрытые места, но тебя туда не пустят, не волнуйся. Отдыхай. Ужин всеми». Он кивнул на красивые массивные часы с позолоченными фигурками двух журавлей на крышке. Я с интересом разглядела и даже потрогала эту роскошь. В Шейнаре часы стоили баснословно дорого. Карманные на цепочке продавались уже давно. Но они были крайне неудобны хотя бы потому, что традиционная ильхонская одежда не имела карманов. А вешать часы на пояс, как ключи или кошелек, почему-то люди не хотели. Большие часы были на башне магистрата, еще одни — на площади возле порта. А вот в дома покупали только богатеи. И уж точно они не поставили бы их в гостевую комнату. Кстати, у нас в школе часы были самые простые, без малейших изысков, и стояли они на полке в одном из учебных классов. Но мы все равно пользовались песочными, сделанными на заказ. Их цикл как раз был равен времени урока. Удобно. Хотелось переодеться, желательно в любимую юбку и блузку. Кимоно даже очень красивым было неудобно. Но, увы, пришлось смириться. Оставив в покое часы, я вышла в сад. Было очень жарко. Зонтик остался в экипаже, солнце стояло высоко в небе, и я тут же поняла, что завтра в веснушках будет не только нос, но и шея. К тому же в этой части сада совсем не было деревьев. Только ровные невысокие кусты. Даже спрятаться в тень никак не получится. Поэтому я почти бегом устремилась к красной лаковой беседке с круглой гнутой крышей. Там уже кто-то был, но это меня сейчас смущало мало. «Привет». Сказала я юной девушке в простом белом кимоно и шелковым платком на черных длинных волосах. Девушка оторвалась от тетради, в которой что-то рисовала. Быстро поглядела на меня золотыми, как у всех, Кио глазами и коротко кивнула. Даже подвинулась немного, явно намекая, что не против моего присутствия. Везет мне, как утопленнику. Я готова спорить на кошелю рюпов, что это та самая бунтовщица Юракай». Во-первых, по возрасту она вполне годилась Светлаликой во внучки. Во-вторых, глаза и явное сходство и с кейташи, и с императрицей. Серьги в ушах золотые, тонкой работы, старинные и дорогие. Но вот одежда явно снята с какой-то служанки, да еще шелковые туфельки небрежно скинуты на землю. А крошечные босые ножки, бесспорно, совершенно очаровательные, нетерпеливо постукивают по деревянному полу беседки. Что вообще-то Абсолютно неприлично. «Ну давай, читай мне морали, училка!» Наконец вздыхает девчонка, выразительно закатывая глаза и откладывая тетрадь. «Кто я, чтобы читать мораль Юракай Кио?» В тон ей отвечаю я. Она удивленно смотрит на меня и вдруг хохочет весело и заливисто. «А ты совсем не дура, Лея Мальва!» «Ты тоже, Лея Юракай. Откуда ты меня знаешь?» «Это просто. Ты рыжая!» Я знаю, что бабка тебя ждала. В расписание заглядывала. И про школу твою рассказывала, какие там чудеса из всяких простушек выращивают. Так и знала, что эта старая цапля захочет от меня избавиться. Что ж, лучше уж школа, чем мешок на голову и в речку. Теперь ты. Как догадалась?» Я с улыбкой перечислила свои наблюдения. Юракай быстро закрыла руками ушки и прикусила губу обиженно. «Как глупо я попалась. Кстати, ты не права». «Кимоно моё собственное, траурное. Я скорблю. А она понять не может». «Скорбишь?» — удивилась я. «По кому?» «Некоторое время назад был убит близкий мне человек. Любимый человек», — тихо сказала девочка, серьезно глядя на меня. «Понимаешь?» «Тебе четырнадцать», — предположила я. «Я сочувствую твоей утрате». «Неужели она прокея? Он ведь говорил, что отец объявил его мертвым. «Нет, вряд ли. Что может связывать этого нахала с молоденькой девочкой? Узы родства разве что. Друзьями они, наверное, быть не могли. Хотя кто их знает?» «Если мне нет еще пятнадцати, разве я не могу любить?» — горько спросила Юракай. «Разве любовь выбирает возраст? Разве от того, что я молода, мое горе становится меньше?» «Конечно, нет». Спокойно ответила я, вдруг почувствовав, что этот не по годам взрослый ребенок весьма одинок. В горе нет ни времени, ни сроков. Ну, если что, скажешь батке, что я теперь и не против в школу ехать. Все лучше, чем тут куковать. К тому же у меня есть дело в шейнаре. Какое же? Мстить буду, — серьезно ответила девчонка и уткнулась в свою тетрадь. Вот как. Значит, я угадала. Она влюблена в Кея, и ей не сказали, что он жив. А он вообще до дворца смог добраться? Я его пока не видела. Еще немного посидяв в тени беседки, я решила продолжить свой путь по саду. Надолго меня не хватило. В солнечный день гулять без зонтика — подлинное самоубийство. Кусты и дорожки уже не казались мне такими уж привлекательными, а наш буйный сад с его древними высокими деревьями я вспоминала почти с тоской. Пришлось мне вернуться в свою комнату, где я с удовольствием обнаружила уже сакваяж с родными вещами, юбками и блузками. Какое счастье! Надеюсь, находиться в своих покоях в чужеземной одежде не является оскорблением императорского рода. В любом случае, кимоно у меня было только одно. В чем мне идти на ужин или куда там еще меня могут позвать, я даже не представляла. Ровно в семь появился океан с подносом. Расставил на невысоком столике крошечные тарелочки, налил в чашку чая из чугунного чайника и оглянулся на меня, беззаботно лежащую на постели с книгой в руках. «Лея, вас желает пригласить на прогулку с Эйкио». Я вздрогнула всем телом и широко раскрыла глаза. «Кей, мне не в чем пойти». «Ваш хм, наряд не должен его смутить». «Сэйкио будет ждать вас у большого фонтана в восемь». Стоит ли говорить, что я почти не чувствовала вкуса еды, постоянно поглядывая на часы? А ведь кормили тут ничуть не хуже, чем в Дивной Розе. Без нескольких минут восемь я уже торопливо шла по дорожке центральной части парка к огромному ступенчатому фонтану, выискивая глазами знакомую фигуру. Но, увы, кейташи тут не было. Зато, заложив руки за спину на мраморных и золотых карпов, глядел совсем другой мужчина. Тоже, как я полагаю, из рода Кио. В белом кимоно, высокий и уже в возрасте. Неужели сам император? Ему-то я зачем? «Лея Мальва», — кивнул он мне. «Меня зовут саму Кио». Императора совершенно точно зовут не так, и это немного успокаивает. Я отец Кейташи. «А, очень приятно, сей и Саму». И он вдруг складывает ладони перед грудью и кланяется низко-низко так, что я могу разглядеть несколько седых волосков на его макушке. «Ты спасла моего сына от смерти. Мой долг бесконечен». «Откровенно говоря, его спасла мой Гуд, моя дочь». Вздыхаю я. Она целительница. «Не лекарь?» Сей и Саму распрямляются и смотрят на меня с любопытством. Кей не слишком на него похож, кстати. Наверное, в мать пошел. Нет, пока не лекарь. У нее дар. Она учится где-то? Да, ее учитель Сей Нике из Шейнара. Передайте ему, что двери императорского дворца всегда открыты для него и его ученицы. Он будет рад. Мы замолчали, разглядывая друг друга. Интересно, что рассказал Кей отцу? Насколько они откровенны друг с другом? «Светлаликая пригласила вас погостить. Тяжело вздохнул Исаму. Я был против. Кейташи, от чего ты уверен, что у тебя особый дар, позволяющий разбираться в людях? Но вот что я скажу, Лея. Никуда не лезь. Отменить приглашение я не в силах, светлаликая меня не послушает. Но и вмешивать тебя в семейные дела я не вижу смысла. Ты женщина, к тому же чужеземка». «Держись подальше от внутренних покоев и от всяческих интриг. Гуляй, развлекайся, отдыхай. Большего тебе не нужно». Я пожала плечами. «Не больно-то и хотелось. Я с самого начала была уверена, что Кейташи придумал глупость. Я вас услышала, Сэй и Саму. А где же сам Кейташи? Могу я с ним встретиться?» «Его нет во дворце», — жестко ответил Ильхонец. «И не будет». «Он чудом спасся, и я не хочу больше рисковать единственным сыном». «Очень жаль. Вот теперь я по-настоящему расстроилась. Как же так? Он ведь обещал. Но, видимо, с отцом не поспоришь». «У нас с Кем договор», — вспомнила я о важном. «Наряды. Мне нечего надеть. И поскольку у меня пока нет гражданства Ильхона, денег у меня тоже немного». И сам уприщурился чуть презрительно и усмехнулся. Верно думает, что я легкомысленная кокетка. Ну и пусть. «Будут тебе наряды, Лея!» Насмешливо кивнул Сей. «Это наименьшая из всех проблем. И гражданство, разумеется, тоже будет. Я позабочусь». Я криво улыбнулась и дотронулась до воды кончиками пальцев. «Здесь-то никто мне слова не скажет, даже если я в бассейн с ногами залезу. Гражданство. Ух, не ради него я сюда приехала». «Кей, как же ты меня подвел!»